В это время Матиуш усвоил еще одну важную истину. Солдаты не могут вечно сидеть в окопах, иначе война никогда не кончится. Пока на фронте было затишье, в столице кипела работа. В главном штабе разрабатывали план наступления. План заключался в следующем. Собрать все силы в кулак, внезапно ударить по врагу и прорвать линию фронта. Противнику волей-неволей придется отступить, потому что в прорыв устремятся войска, зайдут с тыла, и начнется бой не на жизнь, а на смерть. Поручику присвоили зимой звание капитана. Матюша наградили медалью. Как он обрадовался! Их отряд дважды отмечали в приказе по армии за отличное выполнение боевых заданий. Как-то к ним в окопе появился важный генерал и зачитал приказ. От имени его величества, короля Матиуша I, выношу у роте благодарность за уничтожение вражеского порохового склада и за отвагу, проявленную в боях за родину. Возлагаю народу почетное и тайное задание — с наступлением тепла прорвать линию фронта. Это было большой честью. Начались тайные приготовления. Подвезли снаряды, пушки — за передовой стояла наготове конница. Солдаты поглядывают на солнышко. Ждут, не дождутся теплых дней, так и рвутся в бой. Капитан придумал такую хитрость. Чтобы ввести в заблуждение врага, будто у них мало сил, послать в атаку сначала только половину роты. Пусть постреляют для вида и возвращаются в окопы. А на другой день выступит вся рота и опрокинет легковерного противника. Сказано, сделано. Пол роты пошло в атаку. Перед атакой капитан приказал артиллеристам открыть огонь по проволочным заграждениям, чтобы прорвать их и облегчить путь пехоте. Вперед! скомандовал капитан. Ох, да чего хорошо вырваться из затхлых, сырых окопов, мчаться во весь дух и кричать: Ура! Вперед! Враги увидели. Прямо на них с винтовками наперевес бегут солдаты и до того испугались, что даже не стреляли. Наши уже добежали до разорванной снарядами колючей проволоки, но тут послышалась команда к отступлению. Матюш с еще несколькими солдатами забежал слишком далеко, не услышал команды и попал в плен. «Ага, струсили! Бежали, как и шалелые, орали, будто не весь сколько их, а нас увидели, давай бог ноги!» В отместку за свою растерянность и страх издевались над пленными неприятельские солдаты. Опять шел матюш в штаб. Только не переодеты, как в прошлый раз, а в шинели. Теперь он был военнопленный. «Ага, попался, голубчик!» — узнав его злобно, воскликнул офицер. «Это из-за тебя взорвали зимой наш пороховой склад. Теперь ты так легко не отделаешься!» «Солдат отвезти в лагерь для военнопленных, а мальчишка, как шпион, будет повешен». «Я солдат!» — запротестовал Матюш. «Вы имеете право меня расстрелять, но не вешать?» «Ишь, какой умник выискался! То он томик, то солдат. Нет, голубчик, теперь-то мы тебя повесим, как предателя». Права не имеете!» — настаивал на своем Матюш. «Тогда я тоже был солдатом!» Перешел фронт по заданию командира и нарочно сел перед разрушенной хатой. Ну, довольно болтать. Отвести его под усиленной охраной в тюрьму. Военный суд завтра разберется. Если ты и вправду был солдатом, может, повезет тебе, получишь пулю в лоб. Хотя я предпочел бы тебя вздернуть. На другой день состоялся суд. «Я обвиняю этого мальчика в том, — сказал на суде офицер, — что он зимой выследил, где находится наш пороховой склад, и донес врагу. Неприятельская артиллерия двенадцать раз промазала, на тринадцатой попала в цель, и склад взлетел на воздух. «Признаешь ли ты себя виновным?» — спросил седой генерал-судья. «Нет, все было не так. Этот офицер сам показал мне пороховой склад и велел разузнать, где у нас хранятся порох и снаряды, и донести ему. И в награду дал мне плитку шоколада». «Разве я не правду говорю?» Офицер покраснел. Местонахождение пороховых складов — военная тайна, и он никому не имел права выдавать ее. Меня послали в разведку. А ваш офицер хотел сделать из меня шпиона. «Да я не думал, не знал, не предполагал, не сообразил», оправдывался, заикаясь от волнения офицер. «Стыд и позор!» — перебил его старый генерал. «Вас обвел вокруг пальца маленький мальчик. Вы поступили плохо и понесете за это заслуженное наказание. Но мальчик тоже виноват, и мы не можем его оправдать. Предоставляю слово адвокату». «Господа судьи», — начал свою речь защитник, — «подсудимый, который называет себя то Вырвидубом, то томиком по фамилии Палец, невиновен. Как солдат он обязан был подчиняться приказу командира». «Его послали в разведку, и он пошел. Его, как и остальных, надо отправить в лагерь для военнопленных. Таково мое мнение». Генерал обрадовался в душе. Ему было жалко мальчика, но не подал виду. Военным не полагается проявлять доброту и сочувствие к неприятельским солдатам. Он склонился над книгой, где были записаны все военные законы, и стал искать место о военных шпионах. «Ага, вот оно, нашел», — сказал он наконец. Гражданские лица, которые передают врагу сведения за денежное вознаграждение, подлежат повешению, а военные шпионы – расстрелу. В случае, если адвокат не согласен с решением суда, дело передается в высшую инстанцию и приведение приговора в исполнение откладывается. «Я с решением суда не согласен», – заявил адвокат, – «и требую передачи дела в высшую инстанцию». Генерал и остальные судьи согласились. Матюшу снова отвели в тюрьму. Тюрьмой называлась обыкновенная крестьянская хата. Больших каменных домов с решетками на фронте нет. Такая роскошь бывает только в городах. Под окнами и перед дверью хаты тюрьмы поставили по двое часовых с винтовками и пистолетами. Размышляет Матьюш о своей судьбе, но духом не падает, не теряет надежды. Хотели меня повесить? И не повесили? Может и пули меня минуют? Столько их над моей головой пролетало, а я жив. Он с аппетитом поужинал. Еда была очень вкусная. По существующему обычаю, приговоренных к смерти принято кормить сытно и вкусно. А матюша считали обреченным. Сидит матюша у окошка и смотрит, как в небе кружат аэропланы. Наши или неприятельские? Не успел он додумать до конца как рядом с тюрьмой разорвались одновременно три бомбы. Что было потом, мать уж не помнил. Бомбы посыпались градом. Одна угодила в хату тюрьму, и все перевернулось вверх дном. Послышались крики, стоны, грохот. Мать уж почувствовал, как его взяли на руки, но он не мог поднять головы. В ушах стоял нескончаемый шум. Очнулся он на широкой кровати в роскошно обставленной комнате.